Глава седьмая. Излишек бдительности. Голова делает слишком много разведок. Пленники. У англичан. Досадная известность. Двое судей военного суда. Что понимают англичане под выражением «подколоть свинью»? Варварство. Генерал. Великодушный враг. В то самое время, когда погиб герцог Ричмонд, сорвиголова дежурил на крайней линии передовых пикетов. Очень храбрые, но изумительно апатичные буры плохо охраняли свои посты и плохо делали разведки. В общем, в этой армии было очень мало дисциплины. Трудно поверить, что именно юные разведчики, мальчики, Лучше всех исполняли самые ответственные поручения. Их бдительность никогда не ослабевала. И начальники бывали спокойны только, когда ночная охрана поручала с молокососом. В упомянутый вечер сорви голова, который, как всегда, смотрел во все глаза, заметил на пространстве, разделявшем два кордона, медленно подвигавшиеся сероватые фигуры. Луна спряталась за облака. Рассмотреть что-нибудь было трудно. Молодой капитан малокососов захотел разузнать, в чем дело. Лучше всего было пойти посмотреть поближе. Он выбрал своими спутниками Финьоли, Буры и орисы итальянца Пьетро, португальца Гаэтано и Макаша. Все шестеро сняли слишком громоздкие маузерские винтовки, но оставили на себе револьверы в кобурах и поползли, затаив дыхание, обходя малейшие препятствия с ловкостью кошек. Таким образом, они прошли около трехсот пятидесяти или четырехсот метров. голова, который двигался впереди всех, ясно различил в двадцати шагах от себя одну из этих подвигавшихся к нему серых фигур. Нечего было сомневаться, она двигалась, прижавшись к земле с очень легким, но заметным шелестом. Грандиес следовало сомкнуть линию часовых и поднять тревогу, разведчик не должен биться. Но он подумал, это английский разведчик. В две минуты я подцеплю его и возьму в плен. Он в несколько прыжков очутился подле темной массы, вскочив на нее и с непреодолимой силой схватил. Но что за чудо? Его пальцы сжали только пустоту, или, вернее, какой-то мягкий лоскут, грубую шерстяную материю, вероятно, одеяло. И он почувствовал сопротивление. Невидимые руки потянули одеяло на прикрепленных к нему бечевках. Оно выскользнуло из-под жана и остановился. Поняв свою неосторожность, Грандье пробормотал, «Меня провели, увы, не его одного. Товарищи так же, как он, бросились на воображаемых ползущих врагов и захватили какое-то тряпье. Но зачем их так странно обманули?» Просто с целью заманить. Взять в плен бурских часовых. Все это произошло в несколько секунд. Два взвода англичан уже окружили капитана молокососов и его товарищи. Их схватили и повалили, они даже не успели закричать. Но смешливый голос произнес по-английски. Эти юные дураки пошли на приманку. У задушенной серви голова вскрикнул от бешенства. Ни слова, прибавил голос или вы умрете. Вперед и без шума, товарищи!» Сорви голова понял опасность, грозившую буром. Во что бы то ни стало, их нужно было предупредить, поднять тревогу, хотя бы с опасностью для собственной жизни. С усилием он вырвался из рук англичанина, который сжимал его горло, и крикнул громовым голосом «Тревога! Тревога! Англичане!» Солдат занес саблю над его головой, Жан уклонился от удара, выхватил револьвер и выстрелил в упор во врага, который упал, как пораженный громом. Чувствуешь, что пропал он, все -таки насмешливо заметил, сюрприз не удался. Англичане провалились, это будет последней шуткой, сорви головы. Он хотел опять выстрелить, чтобы дорого продать свою жизнь и погибнуть, убив еще несколько врагов, но его схватили сильные руки. В то же время удары градом посыпались на остальных молокососов. Жана, конечно, убили бы, На прозвище «Сорви голова», которое он так гордо крикнул, было услышано. «Не убивайте его!» — раздался громкий голос. «Это сорви голова!» «Тот, кто приведет его живым, получит сто фунтов!» Между тем крик и выстрелы долетели до бурской линии. Поднялась тревога. Раншеи мгновенно наполнились, выстрелы сверкали со всех сторон. Большие пушки зажужжали, как шмели, ночная атака была отбита. Но сорвиголова и его молокососы, из которых двое не отзвались на перекличке, попали в плен. Навсегда умолк раб Макаш и итальянец Петру. Не ранен был только один голова, остальных унесли. Потому как часто повторялось его имя, капитан молокососов понял, что он пользовался славой, почетной, но вместе с тем и опасной пленников отвели в каземат блендированный блиндированный железнодорожными рельсами и заперли не дав ни корки хлеба ни глотка воды мучившиеся от страшной жажды бедные раненые жестоко страдали теряли кровь они провели ужасную ночь сорвви голова утешал товарищи и несмотря на темноту старался впрочем напрасно перевязать их раны наконец наступил день Первого освободили из каземата Жана, и отвели к офицеру. Судя по его мундиру, это был капитан. Офицер окинул ироническим взглядом пленника, которого привели четыре солдата с со штыками, суровые как истые англичане. Без предисловия офицер сказал: "Значит, вы француз, известный под прозвищем Сорви Голова и командующий корпусом молодых международных волонтеров? Да." Гордо ответил Жан Грандье, глядя прямо в лицо своему собеседнику. Офицер улыбнулся еще более иронически, расстегнул мундир, вынул из его внутреннего кармана маленький бумажник, а из него достал бумажку. С насмешливой медленностью он развернул ее, показал Жану и сказал, «Значит, вы автор вот этого фарса». Сорви голова узнал одно из писем, которое он разослал пятерым членам военного суда после смерти Давида Поттера. При слове фарс, которое его ударило точно пощечина, сорвиголова вскрикнул. Фарс окончится, когда вы умрете. Капитан продолжал «И Я, капитан Руссел, командир второй роты полка номер девять, и вы видите, что для осужденного достаточно здоров. Поживем, увидим, невозмутимо ответил молокосос. Какой вы хвостун, мой бедный французик! Полно, нельзя так насмехаться над людьми. Честное слово, мне больше хотелось бы дать вам розыг, чем рассердиться на вас. Не наказывают розгами человека, голову которого оценили в двести фунтов. Хотя она стоит неизмеримо больше. Кроме того, я солдат, и имею право на то, чтобы со мной обращались как с солдатом. Я достаточно убил англичан. Офицер слегка побледнел, покусал себе усы и на этот раз серьезно голосом свистевшим, как хлыст, заметил. «Мне нужны сведения. Вы сообщите их мне, и помните, что я могу заставить вас говорить. Спрашивайте, сколько буров против нас? Столько, что не побили англичан неделю тому назад, хотя вы высылали по десяти человек против одного». Спитан побледнел еще больше и прибавил Сколько у вас оружия? Маузеровских не знаю. Ли Метфордов мы взяли около тысячи. Что сделал с герцогом Ричмондом и его сыном? Я сам велел отнести на перевязочный пункт этих двух джентльменов. Теперь они вне опасности. Достаточно. Вы не захотели ответить на два первых вопроса, и я передам вас майору Колвилу из третьего ландского полка. Это имя поразило молодого человека. Колвилл — еще один из убийц Давида Поттера. Жан с ненавистью пристально посмотрел на сухого, высокого, желчного Колвилла и дал себе слово не забывать его черт, если ему удастся спастись. — Мой дорогой Колвилл, — вставая, — сказал капитан Руссел, — позвольте представить вам, мистера голову. Вы знаете нашего будущего палача. Ага, презрительно ответил майор. Это мальчик, который осмелился написать офицерам моего величества глупые и оскорбительные письма, но мы посмеемся. О, прошептал капитан Руссел, Рас, — Колвилл собирается смеяться. Я не желал бы быть на месте этого юного фанфарона. Майор поднес губам хлыст, ручка которого оканчивалась свистком. Раздался. Пронзительный звук. Прибежал уланский сержант, и майор флегматично сказал ему Аксвел, возьмите эту мальчишку и вместе с товарищами. Займитесь игрой в подкалывании свиньи. Подкалывание свиньи кровавая игра была отлично известна английским уланам, которые любили с ее помощью мучить дикарей. На призыв прибежало около двадцати улан. Они схватили оружие и сели на лошадей. Грандие поставили лицом к равнине. Унтер-офицер Максуэлл двинулся вперед с маленьким взводом. «Желаешь, чтобы игра протянулась дольше, майор Колвилл сказал одному пехотинцу, указывая на капитана Малкасасов. Дайте ему ранец!» Солдат, менее жестокий, чем его начальник, исполняя приказания своего офицера, сказал Жану. «Защищайся ранцем, как щитом!» Не бойся и старайся отпарировать удары. Военные всех родов оружия столпились с любопытством, ожидая зрелища, оригинальная жестокость которого не может сравниться ни с чем. Они повторяли кличку «Сорви голова» без ненависти, скорее с чувством сострадания и уважения. Это «Сорви голова». Ах, бедный малый, смотрите-ка, он совсем не боится, да он храбрец. Хотите держать со мной пари, руссел? «Ставлю десять фунтов, что он пустится на утек, как лисица, и что его сразу подколют пониже спины», — сказал Колвилл. «Хочу!» — со смехом ответил капитан. Взвод стоял метрах в двухстах от пленника. «Приготовьте копья!» — раздался громовой голос сержанта. «Вперед!» И взвод понесся голова увидел, что на него мчится смерч людей и лошадей с блистающей щитиной пик. Он поднял ранец, заслонил им грудь, напряг мускулы и ждал удара. Толчок был действительно ужасен. Бедный Соровиголова почувствовал, что его буквально поднялись с земли, потом опрокинули. Его левое плечо было разорвано, из кисти правой руки струился поток крови, Тем не менее ранец отвратил или ослабил удары, направленные в его грудь. Лана закричали «Ура! Лошади!» Пронеслись, не коснувшись его ногами. — Вы проиграли, Колвилл! — крикнул капитан Руссел. — Он держался хорошо. Дождем — Дождем! с холодной ненавистью ответил майор. Ушибленный, еле дышавший сорови голова, с трудом встал и поднял почти совершенно изорванный ранец. Им хотелось бороться до последней минуты, а времени оставалось мало. После быстрого ворота взвод снова сомкнулся. Сержант повторил команду Приготовьте, копья! вперед! Состраданию теперь примешивалось нездоровое любопытство. Текла кровь, пробуждая животную сторону человеческой природы. Сорви голова конвульсивно выпрямился и прогремел подлое, подлое, подлые, подлые, подлые! Во второй раз упал под ударами. Против всех ожиданий ранец защитил его. Впрочем, уланы с каким-то кокетством старались попадать только в импровизированный щит. Несчастный мальчик был совсем разбит и изранен. Его платье превратилось в лохмоть, и он поднялся с трудом. Его ноги подгибались, не повиновались ему, его налившиеся кровью глаза ничего не видели. А шум в ушах помешал услышать ироническое «Ура, англичан!» Руки Жана так ослабели, что ранец выпал из них. Он чувствовал, что все кончено, что он погибнет, убитый безжалостными людьми. Что спастись немыслимо? Жан судорожно выпрямился, скрестил руки на груди и, подняв голову, мужественно повернулся лицом к взводу Улан. На команду «Вперед!» раздавшуюся в третий раз — Он ответил криком Да здравствует, Франция! Да здравствует, свобода! Уже уланы, пригнувшиеся к шеям лошадей, проскакали половину расстояния. Еще несколько секунд и ужасное преступление свершится. Вдруг какой-то всадник выскочил сбоку, отрезав взвод от Жана. Это был один из тех замечательных наездников, которые, казалось, осуществляют басню о кентаврах. Он поднял хлыст. И громким голосом крикнул два слова, заглушившие шум нападения, и громкий ропот толпы «Держи! Стой!» Уланы остановили лошадей, осадив их так, что они чуть не перекинулись. Генерал был в четырех шагах от пленника. Он привстал на стременах с лицом пунцовым от негодования на целую голову, возвышаясь над пришедшим в беспорядок взводом и, отчеканивая каждое слово, прибавил «Вы негодяи! Вы позорите английский мундир! Скорее сказать мне имя офицера, который допустил подобную низость! Отвечайте!» Майор Колвилл с усилием произнес Максвелл. «Передайте ему, что я сейчас же хочу говорить с ним!» Сорви голова, развел руками и отдал окровавленными пальцами честь генералу. Тот поднес обтянутую перчаткой руку к козырьку своей каски, И увидев, что перед ним стоит мальчик, спросил невольно смягчившимся голосом: "Кто вы?" "Француз, служащий в бурской армии", с почтением и с чувством собственного достоинства ответил пленник. "Ваше имя?" "Жан Грандье по прозвищу Сорви голова, предводитель разведчиков". "Ах, как это вы знаменитый Сорви голова! Поздравляю, вы храбрец!" — О, генерал, такая похвала! Из ваших уст вы меня смутили, и я горжусь! — И как вы молоды! Право, я отпустил бы вас, но вы слишком опасный противник и наделали намного зла. Я оставлю вас здесь в качестве военного пленника, и с вами будут обходиться, как подобает такому храброму человеку. Истощенный, избитый, потерявший все силы, сорви голова — С великим трудом пробормотал благодарность, побледнел и медленно опустился на землю без чувств. Отнесите в госпиталь этого молодого человека, произнес генерал. Я требую, чтобы о нем заботились особенно хорошо. Я сам присмотрю за этим, слышите? Ах, это вы майор Колвилл. Вы останетесь под арестом две недели за ваш поступок своим военнопленным. Сержант, который распоряжался подкалыванием свиней лишается чина, переводится в рядовые. Те солдаты взвода две недели будут нести полевые караулы. Марш!